на какой-то слишком уж веселый вопрос его, и изложил ему мои взгляды на женщин с залпом и с чрезвычайным азартом. А из того вышло, что он еще больше увлекся на мою же шею.